Глава 21. Гипотетическое оружие. Способ телепортации, которым пользовался Винсент, понравился мне больше всего. Никакой безны дверных проёмов и прочей мишуры. Закрываешь глаза, мысленно представляешь локацию и перемещаешься мгновенно. Нужное место мне помогла отыскать Global Карта. Я выбрал объект с фотографии, увеличил изображение на весь экран компьютера и запомнил до мельчайших подробностей. Оставалось лишь закрыть глаза, восстановить картинку перед мысленным взором и активировать соответствующую технику. Воля. Я материализовался на юго-восточной окраине столицы, в Лефортово. Старейший парк Нёма, между прочим. Я слышал, что его называют Версалем на Яузе. Собственно, на берегу этой реки мне и назначена встреча. обнаруживаю себя рядом с госпитальным мостом. Раньше телепортация считалась опасной. Прыгун мог выпасть из воздуха на мостовую и разбиться, закатать себя в асфальт или попасть под колёса едущего автомобиля. К счастью, навык прокачивается. Одарённый начинает с ровных локаций и близких расстояний, повышая уровень навигации и снижая инерцию. Если способность в роду передаётся из поколения в поколение, вы избегаете всех неприятностей и даже не заморачиваясь. на подсознательном уровне разум автоматически выбирает точку не представляющую угрозы. Именно такая техника мне и досталась от Шуйского, так что я выпал из небытия на тротуар и практически сразу восстановил ориентацию. Осторожнее. В меня тут же врезалась строгого вида женщина в сером плаще. Над головой женщина держала прозрачный зонт. Я удержал прохожую, не дав ей упасть. Простите. Способности 0. Передо мной безды Женщина странно посмотрела на меня, поправила очки и двинулась дальше. Я прошагал ещё несколько метров под усиливающимся дождём и спустился по каменным ступенькам на Головинскую набережную. Звуки едущих автомобилей отступили, остался лишь монотонный шорох дождя. Достаю из рюкзака зонт, раскрываю. Как же это прекрасно иметь зонт. В Лигурии до подобных изобретений человек не дорос. А ведь несложное в сущности устройство. Головинская набережная представляет собой извилистую каменную дорожку с парапетом. Яуза тоже зашита в камень. На противоположном берегу высятся старинные здания. Справа от меня скамьи, чугунные фонари и парковые деревья. Глядь воды бомбардируют дождевые капли. Человек, назначивший мне встречу, стоит у парапета и задумчиво наблюдает за осенними листьями, плывущими вниз по течению Яузы. Я узнал его без особых проблем. Рисс Хантер Представитель клана, пославший за мной Машу. В сообщению в мессенджере была прикреплена фотография Риза, по которой я и узнал своего собеседника. Или палача, зависит от того, поверят ли мне. "Здравствуйте, Илья", молча останавливаясь рядом. Парапет в этом месте представляет собой вереницу массивных гранитных столбов с уморованными чугунными решётками. Риз Хантер, средних лет мужчина с печальным лицом. Немного сутулый, волосы чёрные, лицо вытянутое, скулы резко очерчены. Руки в карманах длинного плаща. Над головой незримый воздушный щит, о который разбиваются падающие дождевые капли. Хорошая альтернатива зонтику. Маша не вернулась из аномалии. С ходу начал призыватель, её родители, как ты понимаешь, беспокоятся. И их можно понять, соглашаюсь я. Род Микуцких, пострадавшая сторона, заметил Хантер. Они могут быть необъективны, поэтому для общения с тобой выбрали меня. Разумно. Итак, я жду разъяснений. Маша не смогла пройти к остоломным трактам. О подробности. Один дом вдавил ее в стену другого, затем Машу сожрали. Крис вздохнул. Ты же не станешь мне врать, Илья. Не вижу в этом практического смысла. Маша сделала мне хороший подарок. Она же выводила меня из невозвратного града, так что я последний человек, которому было выгодно её смерть. Кантера смыслил мои слова. Вопрос снят. Безусловно, мы проведём собственное расследование. Не проведёте, перебил я. Это аномалия, орда свихнувшихся демонов, живой город по сути. Вам придётся поверить мне на слово, и мы оба это знаем. Отсутствие мотива гарантия моей честности. Рис даже бровью не повёл. Вот только следующее высказывание мне не понравилось. Полегче на поворотах, Илья. У тебя много врагов, а из друзей одни демонологи. Если пойдёшь против моего клана, проиграешь. Призыватели рассеяны по всей стране. У нас продвинутое оружие, за нами адамцы. Тебе выгоден альянс. Не пытайтесь на меня давить, Рис. Я сам решу, что мне выгодно. Вы подарили одержимый пистолет. Спасибо. Пригодится в арсенале. Я принял информацию к размышлению. Буду думать над альянсом, но слепого подчинения не ждите. Сейчас я не заинтересован в том, чтобы идти против Конклава. «Планируешь наблюдать?» – кмыкнул Рис. «Да, и действовать по своему усмотрению. У нас есть общий враг. Шуйский. Вам будет интересно узнать, что Валентин и Винсент мертвы? Я намерен по одному уничтожить их всех. Поможете отлично? Нет». «Я все равно буду действовать в этом направлении». «Ты их встретил? Там?» «Именно. Шуйские хорошо осведомлены о вашей операции. За мной прислали Валентина и двух клановых бойцов. Мне пришлось драться. Рискивнул». «В общем, предлагаю такую схему», — резюмировал я, в упор глядя на собеседника. «Формально мы не связаны. Я не выполняю ваших поручений, не работаю на Адамсов». «Если ситуация выйдет из-под контроля, говорю с Тубингаузом». «Я тебя услышал». Кантер погрустнел. «И, в принципе, все понимаю. Но позволь сказать напоследок одну вещь. Говорите». «Войну еще можно предотвратить? Рокколы отступят, если будет существовать экзистенциальная угроза. Неприемлемый ущерб для британцев». «О чем речь?» «Насторожился я». «Ктоническая пушка». «Впервые слышу о такой». «Это гипотетическое оружие», — пояснил Рис. «Ты знаешь, что мы запираем элементали в пистолетах и автоматах. Создаются и другие экспериментальные образцы, но лишь хтоны могут создавать разрушения планетарного масштаба. Представь себе орудие, способное телепортировать одержимые снаряды на противоположный край континента. За Ла-Манш. И еще дальше, если потребуется». Уничтожение любых объектов, дистанция неограничена, мощь необразима. Существование хтонов не доказано, я пожимаю плечами. Есть класс многократно превосходящий по своим возможностям элементалей, заявил Хантер. И этот класс о минуется хтонами. Свидетельство пребывания хтонов на земле строго засекречено. Тем не менее, мы располагаем доказательствами того, что эти духи не вымысел. У меня возникло странное чувство доживю. Нергал показывал мне оружие массового поражения в параллельном мире, в том мире, где я мог бы жить, родившись на сотни тысяч лет позже. Водородные и термоядерные бомбы, межконтинентальные баллистические ракеты. Такой размах даже повелителю не снился. Вы называете это оружие гипотетическим. Осторожно произнёс я. Но ведь исследования уже ведутся. Скажем так, есть наработки. последовал уклончивый ответ Причём с обеих сторон и далеко продвинулись я не могу это обсуждать Попытаться же можно Рис усмехнулся Объясните мне одну вещь Рис Слушай Илья вот есть у нас Джао самый многочисленный и боеспособный клан на земле Есть адамцы их суперсила в технологиях и грамотной организации Рокулы насколько я успел понять уступают по своему потенциалу даже индродата «Так почему вы их так боитесь?» «И шуйских за компанию. Разве нельзя победить британцев в скоротечной магической войне?» «Или перебить шуйских?» — мыкнул Рис. «Да, перебить. Просто же». «Еще год назад было просто», — вздохнул Хантер. «Проблема в том, что идет тайное наращивание одержимых вооружений. Инги против Хантеров. Ты знаешь расклад». Разведка Адамса доложила, что инги достигли определённого, хмм, прогресса в создании их тонической пушки. Телекинетические орудия известны давно. Стоп, перебил я. С этого места поподробнее. Вы хотите сказать, что британцы уже сейчас могут закидать нас снарядами, появляющимися из воздуха? И британцы, и азиаты, усмехнулся Рис. И в Индии есть аналоги этого дерьма. И мы можем закидать, причём весьма эффективно. Вот только есть ограничения. Спецназовцы пользуются телекинетическими пулями на малых дистанциях. Снайперы работают на расстояниях, не превышающих 2 км, и для поражения цели им нужен наводчик. Грубо говоря, я сижу в кабинете напротив условного Алексея Шуйского и веду стрим с этим чуваком. Ты видишь Шуйского в режиме онлайн и выпускаешь пулю из снайперской винтовки. А винтовка вообще нужна? В моём голосе искреннее непонимание. Конечно. Суть заключается в исправлении траектории. Беззначайной скорости полёта пули не обойтись. Поэтому и снайперы, и спецназовцы вынуждены применять модернизированный огнестрел. Модернизированный? Там есть нюансы. Продолжайте. Так вот, ограничения, они всегда касаются расхода праны, как ты понимаешь. Не против, если на ты. Вот и хорошо. Мы видим, что снайпер-телекинетик не бьет дальше, чем на два километра, а штурмовики специальных бригад и вовсе ограничены десятками метров, потому что в первом случае нам нужен стрелок Дхьяна, минимум, а во втором – прошедший серьезную подготовку Дхараны, с очень специфичными ветками навыков, переданными по наследству в трех поколениях. Ограничение связано с дистанцией? – уточнил я. – Не только. Играют роль многие факторы: погода, поправки на ветер и влажность, масса снаряда, ландшафт местности. Поэтому орудийный расчёт из состоит из нескольких человек, работающих в связке. Как ты понимаешь, речь идёт о высокоточном оружии, которого очень мало. Ведь и одарённые телекинетики, готовые пойти на сотрудничество с властями, на каждом углу не валяются. Никого выбросать не можете, дорубил я. Зато можем точно поразить заморское поместье условного Рокуэла или чей-то бункер при наличии разведданных. И они могут. Ага. Паритет. Так было до гонки одержимых в вооружении. Вот оно что. Я начал понимать. Рокуэлы продвинулись, создали их тонические пушки дальше Адамсов и начали представлять угрозу. Не совсем так, поправился собеседник. Инги продвинулись. А инги работают на шуйских, а шуйские получают деньги на развитие проекта от рокуэллов. Интересная цепочка вырисовывается. У нас за аналогичные исследования отвечают хантеры, догадался я. Мы сотрудничаем с правящим кланом напрямую. Я облокотился на чугунные перила. Задумчиво посмотрел на серое здание, возвышающееся на правом берегу Яузы. Мутный получается расклад. Слишком много переменных. И я не поверю, что демонические сущности в бездне не разыгрывают собственную партию. Рис. Я начал тщательно подбирать слова. Давайте по чесноку. Року или реальна что-нибудь контролирует? Или Шуйский или Адамсы? Напрашивается вывод, что кланы призывателей могут выйти из тени в решающий момент и смести одним ударом все ключевые фигуры с доски. Нас контролирует Хантер на хмурисе. А вот Инги, за них я поручиться не могу. Открываются нехорошие вещи. Рис намекает, что реальный противник Инги, а не Рокуэлы. Я втянут в тайное противоборство кланов, существование которых до недавнего времени вообще не верил. Услышанное полностью меняет схему. Призыватели могут вернуться на политическую арену и ущемить мировую бойню сопоставимую по масштабам с клановыми войнами сороковых. Что в твоём понимании означает предотвратить войну, Рис? Уничтожение ингов, разумеется. Я так и думал. Всего доброго. Что? Опешил собеседник. Я не готов в этом участвовать. Постой, Рис остановил меня жестом. Что не так? Всё. У меня есть личные враги Шуйский, есть защита Орден демонологов, при этом я вижу угрозу в создании хтонической пушки. Неважно, кто первый сумеет это сделать. Весь мир будет в опасности, и я не собираюсь вырезать некий клан только на основе чьих-то слов. Без обид, но все выглядит так, что мы говорим о личных интересах хантеров. Вы сейчас набираете сторонников, чтобы перекроить глобальный порядок. Ты ошибаешься. Возможно, но я предпочитаю собирать данные, думать и анализировать, а не лезть сразу в пекло. А становимся на том, что наши общие враги шуйские. С ингами я воевать не буду». Я предупредил о последствиях. Рис пожал плечами. Если Инги первыми создадут супероружие, они ударят по Неому, и Кварталадамсов будет первой целью в их списке. Уверен, что успеешь спастись, когда хатонический снаряд материализуется в небе. Это будет ночью или на рассвете, пока все спят. Живи с этим знанием. Хорошо. И я повернулся, чтобы уйти. Вот. Рис протянул мне визитку. Вдруг передумаешь. Помедлив, я взял кусочек картона и неспешно двинулся по набережной, держа над головой раскрытый зонт. Дождь усилился. На картонке не было ничего: ни имени, ни фамилии, ни должности, ни рекламы, вообще ничего, кроме телефонного номера. Я повертел визитку в пальцах и сунул в карман. Всё это нужно переварить. Утверждение, что я не стану воевать сынгами ложь, и если потребуется, стану Наши пути могут пересечься и неоднократно. Я могу получить подтверждение правдивости слов Хантера. Кроме того, повелитель отдал недоусмысленное распоряжение поддержать Адамсов. Так чего же я медлю? Меня смущает по Бенгаус. Если я наживу себе врага в виде ордена демонологов, то не смогу развиться до уровня, позволяющего выполнить самый главный приказ Нергала. Кроме того, меня будут преследовать за отступничество. То Бенгаус может проникнуться идеями Риза, а может и не проникнуться. Допустим, легендарный Трифанов вечер решит, что я крыса. Какие рычаги будут приведены в действие? Чего будет стоить моя жизнь и жизнь сестры? С другой стороны, удары одержимыми снарядами по нему плохой сценарий для всех. Орден превыше всего, но есть границы, через которые никто из смертных не должен переступать. В конце концов, именно демонологи однажды похоронили призывателей и остановили катастрофу, которая может повториться вновь. кому как не демонологом взять на себя ответственность и текущей ситуации. Думай, джерк, нужны доказательства, поиск информации. Ты знаешь кого-нибудь причастного к секретным правительственным службам? Безусловно, знаешь. Отец Климагорина, человек, который разыщет иголку в стоге сена, большая шишка в департаменте тайных дел. Вопрос в том, с какого хрена он должен мне помогать? Я вообще кто? Тупая мелкая шекалата? просто людинс, с которым почему-то сдружился любимый сынок. Информация ценный ресурс. Что я могу предложить взамен? Предположим, весточку о смерти двоих шуйских или сведения о том, что эти упыри плетут интриги. Глупо, Джерк, глупо. Адамс и так обо всём знает. Они же курируют хантеров. Если шуйских до сих пор не вырезали, на то есть веские причины. Какие? Например, расставляется хитрая ловушка для Рокуэлов. Или есть план, чтобы добраться до более успешных разработок ингов. Тут много версий можно набросать. И что-то я сомневаюсь в непричастности к происходящим в мире изменениям джао. У сильнейшего клана планеты просто обязана быть крутая служба внешней разведки. Так что азиаты в курсе наших разборок и наверняка заботились собственными исследованиями в области хтонической артиллерии. Не нравится мне всё это. Пора уже разобраться с духами ренегатами. «Этой планете не хватает божественной мудрости Нергала. Когда повелитель воцарится среди смертных, мы упорядочим всю эту клановую возню. Все войны будут развязываться исключительно с дозволения Сжигателя после надлежащих ритуалов и жертвоприношений. Итак, что же предложить господину Горину? Кое-что у меня есть. Задержавшись у парапета, я осмотрелся. Рис Хантер давно исчез, словно его и не было». Редкие прохожие спешили побыстрее добраться до автобусной остановки или другого укрытия. Набережная обезлюдела. Достаю телефон, выбираю в контактах номер одноклассника. Ильим, рад слышать тебя, дружище. Организуй мне встречу со своим отцом. Непродолжительное молчание. Должна быть веская причина, чтобы столь уважаемый человек потратил на меня драгоценные минуты. Закончил я реплику товарища. И поверь, Такая причина есть.